Неужели секретный сотрудник не может любить? Я думаю, что он должен быть таким, как все, ничем не отличаться от других. Любить так любить. А если это у помеха? Для меня дело превыше всего. Превыше любви? Да. Значит, вы еще, милая моя, не успели еще кого-то по-настоящему полюбить. Может быть... Но пусть меня любят. Это как же, засмеялся Семякин. Была бы только польза от любви делу. Вот как, удивился вице-директор, отлично понимая, что этими словами хочет сказать Ген Гросс. Хотите еще чаю? Нет, благодарю вас. Садитесь за стол, пишите прошение предложил вице-директор. Помогая Зинаиде, Семякин в заключении продиктовал, даваемое мною сообщение буду подписывать псевдонимом Михеев. Ваше денежное содержание будет поначалу составлять 100 рублей в месяц, а потом, в зависимости от результатов работы, может быть увеличено, сказал он. Меня это меньше всего интересует, заметила Зинаида. Родители пока помогают. Теперь пишите подписку о неразглашении, предложил вице-директор. Когда оформление документов было закончено, Семякин спрятал их в сейф и приступил к конструктажу новой секретной сотрудницы. В Москве. Весной 1894 года Зинаида Гернгросс по семейным обстоятельствам и с разрешения Семякина должна была переехать жить в Москву. «Я скоро приеду. Телеграфируйте о месте вашего пребывания», — говорил он ей перед отъездом. «С кем я буду работать в Москве?» — спросила Зинаида. Узнайте потом. А пока обустраивайтесь, отдыхайте. Мне отдых не нужен, я отдыхаю в работе. За непродолжительное время вашей службы у нас вы заслужили небольшую передышку, усмехнулся Семякин. Я с сожалением расстаюсь с вами. Вы добрый, отзывчивый. Ну вот. Еще дозовите меня красавцем и скажите, что любите меня, засмеялся вице-директор. Я скажу вам просто спасибо за поддержку и понимание. О прибытии Гернгрос в город Семякин не поставила в известность начальника московского охранного отделения Бердяева. Через три недели вице-директор приехал в Москву сам. Он раздумывал, кому передать на связь Михеева, Бердяеву или его помощнику Сергея Васильевичу Зубатову и остановив свой выбор на последнем. Встреча Зинаиды генгрос с Семякиным и Зубатовым состоялась на конспиративной квартире. Знакомец с девушкой Сергей Васильевич проявил учтивость и вежливость, внимательно слушал что говорил Семякин. Вопросы, которые он задал секретной сотруднице, были простыми и без всякого подвоха. Словом, беседа получилась радушной и деловой. Так тайный агент Михеев Зинаида Гернгросс перешла на связь к Зубатову. Дело превыше любви. В сентябре 1894 года Департамент полиции предложил Бердяеву обратить внимание на студента медицинского факультета Николая Жученко, собиравшего пожертвования в пользу земляков-сибиряков. Бердяев сообщил, что охранному отделению об этом известно. Освещал деятельность Николая Зинаида, к тому времени уже ставшая его невестой. А за несколько месяцев до этого Зубатов дал задание Гернгросс познакомиться с Жученко, который привлек внимание охранного отделения своей связи с землячеством Московской